Глава 53. Блудный сын. И почему предаться нужно непременно в квартире, которая находится в подвале. В помещениях под землёй Джона до сих пор охвативала паника, и сейчас сдерживать её удавалось только вспоминая о железной камере, где он провёл последнюю неделю или две. Время течёт так быстро. Через забраные решётки окна сюда хоть немного попадал свет, зато в тесных комнатах отвратительно воняло скипидаром и масляными красками. Укрытием им служила мастерская одного иконописца. Не слишком бідно успешного, если своим требующим света ремеслом он занимался в подвале. Их освободители опять обсуждали возможные варианты бегства искороды. Джон не понимал по-воряхски, но в разговоре они то и дело переходили на альбионский, поскольку один из них точно был из Альбиона. И то, что Джон улавливал по этим обрывкам, отнюдь не облегчало дурноты, которую вызывали подвал и скипидар. Очевидно, царь поднял по тревоге весь город, и без специального разрешения полиции невозможно было ни въехать в город, ни покинуть его. В домах проводились обыски, перегораживались улицы. Его найдут и расстреляют. Напрасно Джон напоминал себе, что часто так думал, а в результате всегда легко отделался. Появились обычные симптомы: одышка, учащённое сердцебиение, потливость. Врач из карликов, которого пригласили для его сокамерника, и не думал скрывать, насколько нелепыми ему кажутся эти жалобы. Как он смеет смотреть на него с таким презрением, гном ечума на его головёнку. Карлики, и от них и гойлы получали почти всё сырьё, необходимое для производства, разработанного Джона Маруша. Они были основными поставщиками даже в Ильбёне. Немало бесконечных часов провёл Джон, упорно торгуясь с ними о ценах и сроках доставки. У них было больше шахт и рудников, чем у Альбиона и Лотарингии вместе взятых, и фактории даже в самых отдалённых колониях. Богат как карлик, крылатое выражение в этом мире. И карлики любили указывать на то, что в отличие от конкурентов человеческого рода, этим богатством обязаны не рабторговле. Тем не менее, Джон их недолюбливал, и его отношение не изменило даже то, что двое из них приняли участие в его освобождении. Джон очень устало, что для первой попытки его освободить, Морш рискнул своим лучшим шпионом. В камере Арланда Теннанн большую часть времени пролежал без сознания, и всё же Джон выяснил, кто он. Каледонский акцент Теннанта только усиливал его ностальгию. Ему хотелось домой. Домой? Спорное понятие, Джон. Он украдкой покосился на соломенный матрас, валявшийся на запачканном краской полу между деревянными досками и мальбертами. Да, вот он. И ещё один пациент, для которого вызвали доктора Карлика. Подумать только, Джон, твой сын. Джека пришёл в себя и общался с врачом так же интелливи, как в детстве. Джон на всё время тянуло смотреть на него, но он сдерживался, боялся, что его особый интерес заметит Волколак. Обратнее и так, похоже, не собою вдохновляла задача спасать человека, по вине которого Варягея потерпела военное поражение от Эльбиона. В этой стране даже предатели остаются патриотами. С другой стороны, люди-волки всегда выглядят так, словно вот-вот тебя сожрут. Джекаб с трудом держался на ногах, но всё-таки попытался встать. Оттолкнул руку, пытавшуюся удержать его на матрасе. Спорился с человеком-волком, не желавшим позволить ему уходить. Сколько лет прошло? Почему же Джонн и по-прежнему кажется, будто всего несколько дней назад держал его на руках? Запасы семян морозного папоротника, которые Джон зашил в подол своей рубашки, были на исходе. Попытки синтезировать искусственную замену оказались безуспешными, но чужое лицо пока избавляло его от необходимости представляться старшему сыну. Да и зачем? Сказать было нечего. Причины, побудившие его бросить мать Джекаба, вряд ли могли служить оправданием чистолюбия и эгоизм, разочарование в глазах Раземуды. Брюнель тарелку с борщом ему протягивал хозяин подвала. Возможно, он не добился успеха в своём искусстве, потому что по-прежнему рисовал старых варяжских богов. Джон разглядывал прислонённой к стенам картины. Василиса Премудрая, Николай Бессмертный. Нет, он просто плохой художник. Джон взял тарелку, хотя голодным себя не чувствовал. Интересно, как получилось, что иконописец прячет у себя шпионов и пленников царя. И всей командой спасателей в подвале время от времени показывался только обратинь. Джакаб всё ещё спорил с ним. Джон, хватит на него пялиться. Присутствие блудного сына не позволило Джону почувствовать облегчение, которое полагалось бы испытывать после освобождения. Ещё в голос мутит Джон, заметил, что с возрастом Джекаб стал приходить на него даже больше, чем в детстве. Это его испугало и вместе с тем расстрогало. Но в лице старшего сына он видел и черты Разамуды. Не она первая заронила в Джонни сомнение в том, что он вообще способен кого-то любить. Сын, спорящий с оборотнем всего в Париже гоф от него, Только к нему он всегда питал достойное так называться чувство. А сейчас он разве любит его? Едва ли. Угрызения совести не оставляли места для любви. К тому же взрослый Джека был ему чужим. Джон хотел вернуть того мальчика, что с благоговением ловил каждое слово отца и восхищался всем, что бы тот ни делал. Выраши из этого ребёнка мужчина наверняка не удостоит Джона такими чувствами. И всё же он жалел, что не нашёл в себе мужества открыть сыну, кого тот спас прошлой ночью от расстрела. Ему часто хотелось проявить мужество, но никогда не получалось. Его надо вырабатывать, выбирая трудные пути. Джон же всегда предпочитал лёгкий или побег. Вот и Джекаб взглянул на него. Что он думает о человеке, называющем себя Изэмбардом Рюнелем? Даже вымышленное имя Джон украл у того, кто лучше. Оборотень показал на Теннента, и Джону почудилось, что Джекоб что-то сказал о брате. Уилл. Истинный сын своей матери, а не его, Джона. Доктор отсыпал Джекобу на ладонь несколько таблеток. В Альбионе лжеведьме продают одну траву. Она стирает воспоминания так же бесследно, как морская волна следа на песке. Проблема только в том, что вместе с памятью уходит и чувство — А любовью к сыну, который сейчас стоит здесь, не узнавая его, Джон все еще дорожил. Потерять ее означало усугубить пустоту, а она и без того слишком часто разверзается в его душе. Не слишком заманчивая мысль. На мгновение Джон поймал себя на желание, чтобы Джекоб разоблачил его, как это сделал Хинцао. В конце концов, его старший сын тем и знаменит, что умеет отыскивать скрытые ото всех вещи. Но Джека повернулся от него и подошёл к матрасу, на котором лежал Теннант. Столько лет прошло, и всё же сын последовал за ним в этот мир.